Глава двадцать пятая «Наконец-то!» — выдохнула облегчённо Кэт, выбираясь из машины. «Добрались!» «Согласен! Наконец-то добрались!» «Дорога вымотала нас капитально!» Мы почти четыре дня, сидя в стальном гробу, в постоянном напряжении провели. Красиво как! Кэтрин на мгновение замерла, не сводя взгляда с открывшегося вида, но тут же принялась по сторонам головой вертеть. Действительно красиво! Колонна остановилась на берегу невероятно широкой реки, и, несмотря на то, что я знал, чего ожидать, Шатун рассказывал, Дух все равно захватило. Такое ощущение, будто на море попал. Противоположного берега совсем не видно. Зато видно береговой. Островной стад, находящийся в десяти километрах от нас. И остров этот немалых размеров. Раз в пять больше того же клина будет. Про бастионы не говорю. Шикарное место! Добирались мы сюда с приключениями. Кэт, наконец, нормальных матерых тварей увидела, а не только полудохлого жабоеда. На нашу колонну пару раз реальные монстры нападали, и если бы не пушечный БТ ржало, то фиг бы мы отбились. Вернее, отбиться бы отбились, но потери точно были бы. Количество атак простых лотерейщиков, с виду один в один пургены, я не считал, да и ради них колонну даже не останавливали. Пристрелят на ходу и едут дальше. Обыденная такая ситуация. Все это мы наблюдали, можно сказать, из первого зрительского ряда. Сидели возле забранного решеткой окна и обтекали. Реально страшно, когда тварь размером с тот же БТР, кажется, прямо на тебя несется, а ты сидишь и ничего сделать не можешь. Так что теперь, до такой степени проникнувшись местными обитателями, Кэт и начала головой по сторонам вертеть, опасность выискивать, ведь она сенсор, но все равно постоянно оглядывается. Хотя это не самая плохая привычка. Спустя час к берегу причалил паром, на который паромщики, коротко переговорив со старшим нашей колонны, дали добро машины с доставленным в береговой грузом загонять. Ну а нас, пассажиров, к ментату направили. Обязательная процедура. Мне Шатун про нее тоже рассказывал. Чтобы в береговой попасть, нужно сначала с ментатом пообщаться. И не дай бог твои ответы ему не понравятся. без разговоров восвоя и отправит но прежде чем начать на вопросы отвечать нам пришлось проезд оплатить а вот потом цель прибытия на нас скет смотрел натуральный пограничник лицом точь в точь как их в фильмах показывают одень его в форму и хоть на плакаты изображения размещай ну и взгляд соответствующий своими серыми глазами, казалось, в самое нутро смотрит. «На проживание к вам по рекомендации», ответил я ему, стараясь выглядеть спокойным, что не очень получалось. Вроде и нет повода нервничать, но что это он уставился и взгляд не сводит. Группа его, прикрывающее оружие, на нас хоть и не направляет, но опасность от них нешуточно ощущается. Вот на мандраше пробивает. Титану, знахарю вашему. Я принялся более развернуто отвечать. Ментату даже вопрос задавать не пришлось. И так стало понятно, что его интересует. От факира, знахаря и склина послание привезли. Ну и еще нескольким людям. Белому он в речниках у вас, Булату и Утесу с Капралом. Им от Шатуна из Бастиона. Понятно. Коротко ответил ментат и принялся, переводя взгляд с меня на Кэт и обратно, вопросами сыпать. Ничего такого он не спрашивал, в основном разные вариации одного и того же. Угрожаем ли мы береговому и не собираемся ли мы тут против кого-нибудь беспределить? Ну и только ли на жительство мы приехали, или чтобы вынюхивать тут разные всякие их секреты? Так что, чем больше вопросов он задавал, тем спокойнее я остановился. Да и Кэт, я смотрю, тоже успокоилась, уже автоматом отвечает. «Можете проходить». э что?» Недоуменно посмотрел я на ментата, как-то резко допрос прервался. «Можете на паром проходить, говорю», усмехнулся он. «Вопросов к вам больше нет». «Ага, спасибо». Кивнул я в ответ, и уже было даже шаг сделал в указанном направлении, но тут же снова к ментату повернулся. Вопрос можно? Как нам Титана найти и к кому с этим обратиться? В любую гостиницу заселяйтесь, и там на ресепшн предупредите, что у вас есть послание и к кому. Дежурный сам позвонит адресатам, ну а потом к вам придут или просто послание заберут, или же проведут кому надо. Спасибо. Теперь уже окончательно попрощался я. Ну и глаза у него. Дёрнула плечами Кэт, стоило нам подальше от Ментата отойти. Глаза, да, до да печенки пробирающие. Но человек вроде неплохой, без всякой надменности и снобизма, к понаехавшим. Прибыв на остров, мы, как и советовал Ментат, сразу в гостиницу решили идти заселяться. Вон смотри, Указал я Кэтрин взглядом на тройку, что вместе с нами пассажирами ехали. Те, сразу не задерживаясь на берегу, куда-то направились. И явно не в первый раз здесь. Вот к ним на хвост мы и упали. И не ошиблись. Миновав территорию складов, мы след за попутчиками вышли в жилой район, где гостиницу сразу и увидели. пассажиры те куда то дальше потопали но нам они уже были неинтересны спасибо и прощайте М да не хилтон хоть цены именно на этот отель и намекали войдя в номер я замер на пороге хотя смотреть тут было толком и не на что по сравнению с этим жилье в пине и Бастионе действительно на пять звезд тянет тут же просто очень узкое помещение где только кровати и шкаф имелись, и всё. Душевая и туалет дальше по коридору, там же и постираться можно. Нафаня! Не успел я толком осмотреться, как прибежала возмущённая Кэт. Нужно было дальше за пассажирами двигать. Видимо, они оказались знакомы со здешним сервисом, раз даже взгляда на эту гостиницу не бросили и мимо прошли. «Сегодня здесь ночуем». Мотнул я отрицательно головой на предложение поискать что-нибудь получше. А вот завтра посмотрим, если за посланием не придут, то что-нибудь более комфортное подыщем. Ну и попробуем к другим обратиться. Сейчас я только от факира послание решил передать. От шатуна чуть придержать. Именно так знахарь Квиновский сделать и советовал. Мол, шатун к дуболомам нас направил, те хоть и помогут. но не так, как сумеет помочь рекомендованный им человек. И действительно, помогать тот начал довольно быстро. Нам даже до завтра ждать не пришлось. Уже через два часа флешку с посланием у нас забрали, а ближе к вечеру и провожатый от местного знахаря заявился. «Ну и нашли вы, где кости бросить». Небольшого роста и неопределенного возраста шустрик, что за нами прибыл сейчас, тарахтел безостановочно, в основном обращаясь к Кэт. Не впечатлил его мой арбалет. Провожатый при знакомстве снисходительно сначала на него, потом на меня посмотрел и все. Теперь только Кэт для него существовало. Еще метров сто прошли, и там уже в нормальную гостиницу заселились, а не в ночлежку к лугорю. Хотя возле складов в основном все такие, номера на вновь прибывших, у которых с финансами проблемы рассчитаны, ну или на тех, кто все спустил, а на выход не спешит, отлежаться нужно, на будущее имейте в виду. Шли мы довольно долго, как оказалось к пяти этажкам что как бы одну часть острова от другой отделяли, с той стеной. Вот в одной такой жилье нам именно на пятом этаже и предоставили. Небольшая прихожая, тут же дверь в ванную, дальше шла просторная кухня-студия, и уже из нее в две спальные комнаты попасть можно было. Шустрик бегает, показывает, рассказывает с таким видом, как будто это все ему и принадлежит. «Вы как?» – замер он, будто только что вспомнил. «Пятнадцать грошин в месяц потянете? Если нет, то есть варианты подзаработать». и падла по кэтрин раздевающим взглядом прошелся ну или более бюджетное жилье вам подобрать кедджи скривившись на меня вопросительно посмотрела видно было что квартира ей понравилась но цена нормальная цена не обращая внимания на шустрого я кивнул ей согласна заселяемся Шатун предупреждал, что береговой стаб дорогой, но пока я еще могу себе такие квартиры позволить. А дальше посмотрим, как дела у нас пойдут. Может и вправду придется более бюджетные варианты искать. Когда мы можем Титана увидеть? А вот теперь и до шустрого дела дошло. э, -э...» как-то смешался он под моим взглядом. Глаза у него подозрительно с меня на Кэт забегали. Зачем? «Что значит «зачем»?» Продолжал я неотрывно смотреть на этого крайне подозрительного типа. «У нас рекомендации от нашего знахаря к вашему. Вот и хотим с ним встретиться, за предоставленное жилье поблагодарить, ну и свои вопросы с ним порешать, тебя никак не касающиеся или какие-то проблемы». «Да нет, никаких проблем». Чуть руками не замахал этот чудик, теперь уже только на меня глядя. «Просто Титан занят сильно. Там с левобережья группу привезли. Чуть ли не все раненые. Ему точно сейчас не до вас. Через пару-тройку дней может и освободиться. Вот тогда и попробуйте к нему на прием записаться». Выполил он это все одним духом и тут же перевел тему разговора. «Так вас все устраивает? Может, какие-то пожелания есть?» «Все устраивает, пожеланий нет». Все так же, не сводя с него взгляд, ответил я. «Платить тебе?» «Нет, что вы!» Снова руками он замахал. «На первом этаже. Видели же, куда я заходил за ключом? Вот туда, к дежурному, и нужно зайти ваши данные записать. Ну и на какой там вы срок решите квартиру снять, с ним финансово и рассчитаетесь». «И что это было?» Вопросительно посмотрела на меня Кэт, проводив взглядом нашего провожатого, что поспешил сменять. «Да черт его знает!» Пожал я плечами в ответ. «Может, пока Титан занят и ему не до нас, этот решил за наш счет какую-нибудь аферу провернуть? Все же у нас новичков легко вычислить, загар не такой, как у остальных». «Вот и повелся этот шустрила на твоей стати», – усмехнулся я. «Только не подумал или просто забыл, что мы именно по рекомендации и с самим Титаном захотим так быстро пообщаться». Ну, а на самом деле, действительно непонятная ситуация. Как-то я не так все представлял и от представителя Знахаря от другого ожидал. Но в то же время я прекрасно помню слова Шутуна, что новичков часто обуть пытаются, пока они не обжились, опыта не набрались. Так что и блин, имени этого шустрого не знаю, не представился он. Пришёл, уточнил нашей скеты имена. Сказал, что его нам помочь устроиться направили, да и все. Вот, похоже, этот шустрый на нас глядя и решил одно с другим совместить. Молодые, да еще и ничего не знающие новички, грех не попытаться. Ладно, хрен с ним, будут проблемы, будем решать, а сейчас отдыхать. Меня так достали эти походы, забеги и поездки, Что месяц я точно только и буду что есть спать и присматривать с кем именно спать. Но сначала к дежурному, официально заселиться, расплатиться и тогда уже со спокойной душой отдыхать. Меня прокляли. Отдохнуть всего два дня получилось. Я как раз пляж нашел. Чуть ли не нудистский, где довольно приличное количество женщин во всей красе себя демонстрировали. Как увидел такое зрелище, понял, где я дни теперь проводить буду. Знакомиться я не спешил, еще не забылся облом в оазисе, так что просто наблюдал и на пока еще отсутствующий усмотал как и что тут люди делают, как знакомятся. И чем больше наблюдал, тем больше понимал. Только наблюдать мне и остаётся. Женщин тут хоть и хватало, но мужиков оказалось в разы больше, так что шансов подцепить красотку у меня практически не было, хотя надежды я и не терял. На третий день отдых мой закончился. Кэт тоже нашла кое-что. «Была на бирже, там вакансий куча!» Вломившись вечером ко мне в комнату и упав в кресло, начала она меня новостями заваливать. Люди для работы на стаб постоянно требуются, в основном для его снабжения. Есть заявки на людей с определенными способностями, как от стаба, так и просто от разных отрядов. Показали мне и раздел в местной сети, где можно нам самим зарегистрироваться, выставив свою кандидатуру для найма, указав наши способности – Я тут прикинула, для начала можно наняться... Стоп. Я прервал ее, так как мне не понравилось, куда она разговор повела. Сначала объясню, зачем нам вообще кому-либо наниматься. А в ответ тишина. Кэт смотрит на меня удивленно. Наблюдая за жизнью в штабах я уже давно разобрался, за что люди здесь платят и почему. В этом мне как свои наблюдения, так и разговоры с Факиром очень помогли. Он не только по целительству меня просвещал, но и на другие темы совсем не против был поговорить. Так вот, люди в основном платят за безопасность, а не только в силу привычки, как я думал раньше. На кластерах всякого разного хоть обожрись». Но мало где можно приготовить нормальный обед и, расслабившись, выпить и отдохнуть душой, спокойно пообщаться с другими людьми, да даже просто выспаться, не опасаясь, что тебя во сне сожрут, уже дорогого стоит. Вот за это в основном и платят, так как все мы социальные личности и хотим хоть иногда сбросить напряжение, отвлечься от внешней среды. «И я тоже за это совсем не против платить, но...» «Давай по порядку». Видя, что она не спешит отвечать, продолжил говорить я сам. «Первый вопрос. Зачем нам наниматься к кому-либо, и главное, так срочно, толком не отдохнул и не осмотревшись?» «Да затем что мне достало приживалкой себя чувствовать...» Наклонившись вперед, выдохнула она мне это прямо в лицо. «Я в жизни никому ничего не была должна. Даже кредитов никогда не брала. А тут живу за твой счет. Оружие тоже все твое. Что внешников, что купленное в клине, да даже...» «Стоп!» Снова я ее тормознула то разошлась. «С долгами мы с тобой вроде еще в бастионе разобрались. Отдашь, когда сможешь. Оружие...» То, что внешников, оно твое. На него я не претендую, и даже мыслей таких не было. МП5, что я в клине купил, он тоже твой. Я, покупая его в первую очередь о нашей с тобой совместной безопасности, думал. Так что и здесь ты ничего не должна. Квартира, поверь, с тобой или без тебя, я в любом случае эту же или подобную, но в обязательном порядке для себя снял бы. Так как хочу пожить по-человечески хоть какое-то время, значит и здесь ты ничего не должна. Наоборот, это я тебе за твою готовку еще доплачивать должен. Ну вот, хоть улыбнулась. Готовит она действительно, пальчики оближешь, и на костре вкусно получилось, а уж тут на нормальной плите она вообще разошлась, так что хвалил я ее полностью заслуженно. «С этим всем разобрались, и давай больше не будем к этим темам возвращаться», — попросил я ее, хоть и не верю, что возвращаться не придется. Она такая же, как и я, не любит быть в долгах, так что не успокоится, пока их не вернет. «Сейчас, пожалуйста, спокойно ответь мне на вопрос, зачем нам идти наниматься?» «Вот ты пристал!» Кэт, насмешливо хмыкнув, откинулась на спинку кресла и скрестив руки на груди, на вопрос все же ответила. «Чтобы заработать!» «Это понятно», — махнул рукой я. «Ты мне ответь, зачем нам наниматься?» Вижу, снова не понимает. Смотрит на меня, как... Неприятно смотрит, как на дитё неразумное. «Кэт!» Теперь уже я к ней наклонился. Люди стараются прибиться к сильным группам наподобие группы шатуна или вроде того ради безопасности, так как сами боятся по кластерам бродить, а те, как и более опытные и сильные, их при нужде прикроют, поэтому и нанимаются, чтобы хоть что-то заработать. Но нам зачем наниматься за какой-то заработок? Вижу, начинает доходить, что я до нее донести хочу. Эти люди, помимо заработка для проживания в стабе, еще надеются за счет этих более сильных, умелых, опытных и сами усилиться. Вдруг повезет, и эти опытные завалят матерую тварь, и новичкам, присоединившимся к ним, получится горошину заполучить или купить с паранов насобиравшим. Они зарабатывают, чтобы развить уже имеющиеся способности и мечтают пробудить новые. Но нам-то этого всего не надо. У нас есть оружие, способное с одного выстрела даже элитника убить. А на случай неудачи есть способности, для дальнейшего развития которых уже не нужен ни горох, ни жемчуг. Они нам даже противопоказаны. Факир не зря говорил, что нам как минимум год нужно повременить с их приемом, просто осваивать уже имеющиеся дары. «И что ты предлагаешь?» Все она уже поняла, просто на автомате спросила. «Предлагаю не наниматься, а самим идти на кластеры и добывать все, что нам нужно», ответил я ей то, до чего она уже и сама додумалась. «Давят на тебя долги и безденежья, ну так пошли, грохнем тварь какую-нибудь, если надо, то и не одну». Будет тебе финансовая независимость. Одна красная жемчужина, чтоб ты знала, стоит 9 тысяч спаранов или 300 горошин. Это в бастионе. Здешних цен я пока не знаю, хоть и сомневаюсь, что разница большая. Но нам в любом случае хватит, даже если добудем черную, которая дешевле. И согласись, это намного лучше, чем идти к кому-то там наниматься за зарплату, которую мы прекрасно можем и сами себе обеспечить. Потом уже, как обживемся здесь и осмотримся, можно будет и присоединиться к кому-либо, если ты так этого хочешь. Но я не понимаю, зачем нам это делать». «Хорошо поговорили, но, блин, Кэт меня убила. Я перед ней тут распинался, доводы разные всякие приводил». А в итоге выяснилось, что спешила она наняться, потому что, видите ли, переодеться ей не что, вещи нужны, а купить жаба душит. Ну и да, без безденежье ее напрягает, и еще больше в долг влезать ко мне она тоже не хочет, потому и спешка такая. Но как не спешили, а собраться нам не только подпонясаться Самому мне тоже не мешало бы по разным магазинам прошвырнуться и прибарахлиться. Выйти на следующий день не получилось. Утром выглянули в окно, а там дождь моросит. По такой погоде идти на шопинг как-то... Я ничего не стал говорить, посмотрел на Кэтрин. У нее горит, вот пусть сама и решение принимает. «Подождем», – буркнула она. Что погода снаружи хмурая, такая и напарница моя сейчас стала. Обернулась призраком и сквозь дверь в свою спальню ушла. Уже не мерцает, хоть и не сразу прозрачная становится, но все равно прогресс на лицо Да и тренируется она постоянно. Не в первый раз сквозь двери проходит, еще то зрелище. Хорошо, хоть ко мне в комнату так сквозь двери не просачивается. Стучит. не только после разрешения нормально входит. Не только она тренируется. Я тоже, но в основном в призыве оружия. Обернусь демонами сразу же обратно, но уже со зверобоем в руках. Питание включаю и на воображаемую цель ствол навожу, стараясь максимально быстро это всё проделывать. Довожу все действия до автоматизма, чтобы потом в кнопках не путаться. Только в людей больше не целюсь. Хватило мне одного раза. Я другие цели выбираю, в основном в виде птиц. Ну и да, Кэтрин я пока не признался в том, что тоже вооружён и очень опасен. Какие-то у нас непонятные пока отношения. Фиккио знает, что завтра будет, так что я не спешу. Вот сходим за шмотками, подстрелим по пути какого-нибудь монстра... Главное, чтобы Кэтрин хватило с долгами со мной рассчитаться. И посмотрим, как она себя поведет. Может, она вообще в свободное плавание уйдет. Так что подождем. Три дня ждали. Погода тогда разошлась не на шутку. Мелкий дождик сменился полноценным ливнем. На реке шторм разгулялся. Повезло, что мы никуда не сорвались. на следующий день погода вроде и стабилизировалась солнышко на чистом небе хоть и ветер еще и сильный но мы как представили что по грязи придется ковылять так Кэт сразу решила еще день подождать а потом и еще один на всякий случай чтоб окончательно все просохло куда пойдем не только мы ждали нормальной погоды сейчас с паромом мы смотрели как в разные стороны не только пешие команды расходились, но и небольшая колонна куда-то на запад поехала. «Вдоль реки туда», – кивнула она вслед уехавшей колонне. Девчаток говорили, что там кластер есть, маленькие посёлки и небольшой городок Коз... Коз... Как-то так называется, не помню уже. Это самое близкое место, где можно вещами разжиться До него всего 20 километров, и то, говорят, выбор там не очень, в более крупные города нужно идти, но они еще дальше находятся. Пока погоду ждали, Кэт успела с кем-то там познакомиться, вот ее и просветили, куда податься. Мне, если честно, было все равно, вообще не хотел никуда идти, но раз ей не втерпешь, пусть ведет. Шли мы налегке, рюкзаки были практически пустые. Тут в округе маленьких поселков хватает, всегда найдется, где едой рожиться. Ну и была у меня надежда, что сегодня уже и обратно приедем, так что я не видел смысла нагружаться. До городка, который кос-кось, пешком дойдем, а вот обратно придется рисковать и на машине ехать, чтобы все нужное за один раз привезти». Внешников тут нет, так что, надеюсь, стрелять по нам никто не будет. А с монстрами всякими, которых Кэт должна была заранее засечь, я надеялся как-нибудь разминуться. Ну, или когда-нибудь же начинать надо. Будем на них охотиться. А вообще мне нравится. Идёшь себе спокойно. местности достаточно открытая, не такая лесистая, как на внешке. Хоть разных рощиц и заросших оврагов хватает, да и лесополосы вдоль дорог достаточно густые. Но есть рядом Кэт, которая уверенно заявляет, что ничего опасного вблизи нет. И пусть своей сенсорикой она видит всего на 300 метров, причем только людей монстровали животных, но я уже успел оценить ценность такого ее дара. Попались нам по дороге два бегуна пустых. Это я заранее почуяла, ну а я свой арбалет опробовал. Минус два болта. Хвостовики у них сразу отлетели. Зато я убедился, что головы бегунам они на раз пробивают. И хоть я, вскрыв споровые мешки, только паутину там обнаружил, настроение это мне не испортило. Разум ничем не затуманен, сенсор под боком. Погода отличная. Поселков по пути действительно хватало. В некоторые мы даже заходили вначале, но ничего для себя нужного там не нашли. Даже поохотиться не на кого. Одни полудохлые пустыши, более развитых уже кто-то успел привалить. Мы находили туши со вскрытыми споровыми мешками. Вот и решили в итоге не терять времени сразу к городу двигаться. Через шесть часов, и это только благодаря Кэт и ее дару, мы так быстро до кос добрались. Не нужно было каждого кустика опасаться. Бодро топали. дотопали Уже к городу подходили. Кэт все нос морщило, воняет, мол, но тут честно можно признаться, падалью так несло, что и я вроде как уже привычный кривился. «Ну, кривиться-то я кривился, зато опасности никакой не было, похоже, там уже всех давно съели, так что пусть лучше воняет, чем...» Тут-то я, бросив взгляд на лежащий в кювете труп и заметил белесая Марьева, что там начинает собираться. «Расслабился, твою же мать!» Туман этот отдавал уже знакомым химическим запахам, отчего во рту сразу кисло стало. «Стоять! Ты чего, Нафаня?» Кэт круглыми глазами за мной наблюдала, как я чуть в стороне от трупа на колени упал и землю нюхать принялся. «Перезагрузка!» – ответил я ей, вставая на ноги и по сторонам оглядываясь. «Вот тебе и пошел ведомым непонятно куда, вот...» тебе и прекрасная погода, и сенсор под боком. Ведь не трудно же было догадаться, мертвые поселки по пути и тварей вообще нет. Бегуны нами встреченные, так и они, как в жопу ужаленные, неслись, что было духу куда-то. Теперь понятно куда, и почему мы людей не встретили, тоже понятно. «Колонна, что в эту сторону поехала, так они, наверное, рассчитывали этот кластер до перезагрузки проскочить. Больше ведь никто в эту сторону не пошел, а не мы». «Что делать будем?» – на удивление спокойным голосом спросила Кэт. «Смотрю, у нее лицо побелело цветом, с волосами сравнялось, но не паникует, старается себя в руках держать». хотя и прекрасно осознает опасность. Ну и мне не с руки в панику впадать. Туман только начинает зарождаться, так что время у нас еще есть. Я надеюсь на это. Что делать? Повторил я про себя вопрос Кэт. Можно было бы к реке податься, тут недалеко, но не факт, что мы там быстро лодку сумеем найти, так что это направление отпадает. «Назад, как мы сюда шли слишком далеко, да и прямой дороги нет, придется петлять. Только одно направление остается. Мы как раз на шоссе вышли и по нему к городу топали. Вот по этой же дороге только в обратную сторону. У тебя как с бегом на длинные дистанции».